10:55 вечера. Габриэла идёт к единственному человеку, которого знает. Гость в эту минуту уже выходит из зала, где ужинали. Оркестр играет музыку шестидесятых, и люди, улыбаясь друг другу, стараются перекричать её оглушительный грохот. Я искала тебя, а где же твои друзья? А где твой спутник? Только что ушёл, сказав, что с актёром и режиссёром стрясло что-то ужасное, бросил меня ничего не объяснив. Добавил только, что вечеринка на яхте отменяется. Игорь представляет себе, что значит стряслось что-то ужасное. Он вовсе не собирался убивать человека, которым так восхищался. Если выпадало немного свободного времени, он старался не пропускать ни одного фильма с его участием, но ведь он не виноват, что так вышло. Человек есть слепое орудие судьбы. Я собираюсь уходить. Если хочешь, могу отвезти тебя в отель. Но ведь праздник только начинается. Что ж, оставайся, повеселись. Мне завтра рано утром улетать. Решать Габриэле надо быстро. Либо с сумочкой, набитой бумагой, оставаться здесь, где она никого не знает, дожидаясь, когда какая-нибудь добрая душа жалится и довезёт её хотя бы до Кроазет. А уж оттуда, сняв туфли, она пройдёт бесконечный подъём до квартирки, снятой на пятерых. Либо принять предложение этого обходительного и приятного господина, обладающего, без сомнения, множеством полезных связей, да ещё и дружившего с женой самого Хамида Хусейна. Да, она застала начало какой-то вроде бы ссоры, но думает, что всё уладилось, и они вскоре помирились. Она получила роль и очень устала от бурных событий и чувств сегодняшнего дня. И боится, что опять выпьет слишком много и всё испортит. Одинокие мужчины будут виться вокруг неё, осмедляясь, не скучно ли ей и почему она без кавалера, и что намерена делать по окончании праздника и не хочет ли заглянуть в один из ювелирных бутиков. И весь остаток вечера надо будет уклоняться от этих назойливых ухаживаний, причём так, чтобы никого не обидеть, не задеть чересчур чувствительных струн, ибо никогда ведь не знаешь, с кем разговариваешь. Нет. Пойдём. Настоящая звезда только так себя и ведёт. Уходит вдруг неожиданно для всех. Они идут к стойке партя. Гюнтер, она не может вспомнить его второе имя, просит вызвать такси и им отвечают, что им несказанно повезло, ещё немного и пришлось бы выстаивать длиннющую очередь. Уже в машине она спрашивает, почему он сказал неправду насчёт того, чем занимается. Вовсе нет, отвечает её спутник. Я и в самом деле владел компанией сотовой связи, но потом решил продать её сочтя, что будущее за тяжёлым машиностроением. Ну, а как его зовут по-настоящему? Игорь это уменьшительное от Гюнтера. Габриэль ждёт, что вот-вот последуют скормаментальные слова. Давай зайдём в бар, выпьем перед сном чего-нибудь. Ничего подобного не происходит. Игорь высаживает её у подъезда, пожимает на прощание руку и уезжает. Вот что такое истинная изысканность. Да, сегодня был её первый удачный день, первый из многих. Завтра, когда получит назад свой телефон, позвонит за счёт вызываемого абонента в городок под Чикаго, расскажет об отрясающих новостях, скажет, чтобы купили журналы, Там напечатан снимок, на котором она поднимается по ступеням Канской лестницы. Скажет, что ей пришлось изменить имя, а если с замиранием сердца начнут вы спрашивать, что же всё-таки произошло, она заговорит о другом, из чистого суеверия, чтобы не сглазить ещё не осуществлённый проект. Они будут узнавать обо всём по мере поступления новостей. Никому неизвестная актриса приглашена на главную роль. Лиза Виннер станет главной гостьей на празднике в Нью-Йорке. Девушка из Чикаго ашломительное открытие режиссёра Джипсона. Подписан миллионный контракт с одним из крупнейших голливудских продюсеров. Предел очерчен небом.